Тьерина Вместо субботнего свидания мне предстояло свидание с поступающими. У одного из наблюдателей сестра выходила замуж, и он лично попросил меня его подменить. А я взяла и согласилась, потому что таинственный странник написал, что нам придется перенести встречу. Вот прямо так и написал, правда, еще добавил, что сожалеет и будет ждать следующие субботы. Я же, честно говоря, сама не представляла, что испытываю по этому поводу. Хотя что я себе вру, расстроилась я, поэтому и согласилась поработать в субботу, хотя в эту субботу даже ректор меня не хотел. В смысле, он частенько дергал меня на выходных по тем или иным вопросам, но на эти улетел в свое герцогско-драконье поместье, что не могло не радовать». «Если бы Артуан увидел меня в Академии, сходу придумал бы мне 10 задач. Хорошо, если не 110. А я, правда, собиралась только помочь Дану и вернуться домой есть мороженые шарики с ягодами, которые меня всегда спасали от стресса. Ненавижу тебя, таинственный странник. Вот прямо так. Да». Я понимала, что обстоятельства могут возникнуть у всех, что всякое бывает, и обижаться на такое глупо, особенно обижаться на мужчину, с которым был один разговор по банану. Но это я мозгами понимала, а ты попробуй объясни это чувством, которые, видимо, предвещали мне скорую женскую радость, иначе я ничем не могла все это объяснить. Так смотри. «В твоей задаче входит внимательно следить, чтобы никто не пользовался шпаргалками», — объясняла мне Брина. Экзамены проходили в огромной лекционной аудитории, возвышающейся над кафедрой на 10 рядов, поэтому и наблюдателей было много. «Почти все магические шпаргалки обслуживают артефакты, поэтому пользуются ими только дебилы», — заметил Фабиан. Брина метнула в принца саркастичный взгляд. «Что?» Я не пользовался. Да, ты пользовался обычными. Если я сейчас вспомню, где свои написала ты, очень рада, что ты туда смотрел, вместо того, чтобы смотреть в экзаменационный лист. Так что со шпаргалками? Напомнила о себе я, понимая, что это может затянуться надолго. В реальном времени. Ну, в общем-то, сейчас ничего не изменилось. Они их пишут, где придется магическими чернилами на коже и на одежде в самых разных местах. Тебе важно отслеживать необычное поведение абитуриентов. Да, если кто-то снимает штаны посреди экзамена, это должно насторожить. «Фабиан», — рявкнула Брина, — «ты сегодня опять не в настроении?» «Нет, что ты! Всю жизнь мечтал быть стукачом на побегушках у ректора. А вот не надо было так напиваться». «А вот не надо было меня закрывать голышом. А вот не надо было...» «Я все еще здесь», — напомнила я. «В общем, твоя зона ответственности здесь», — Брина указала на самый верх аудитории. «Десятый, девятый и восьмой ряды справа. И если вдруг какой-нибудь дебил активирует магическую шпаргалку, нужно будет тихо подойти к нему и сообщить, чтобы покинула аудиторию». Ты увидишь прямо на этой панели. Мне в руки сунули прямоугольник с миниатюрными магическими лампочками. План-схема на прямоугольнике отражала места рассадки абитуриентов, сдающих экзамен. С немагическими, я так понимаю, та же картина? Да, но немагические надо зафиксировать. Как? Как-как, на банан?» Есть полумагические, они самоуничтожающиеся. В смысле их не обнаруживают артефакты, потому что они написаны на одежде или на коже, они проецируются специальными артефактами только перед глазами сдающего. Но на них ставится заклинание, уничтожающее их, если кто-то подходит с проявителем. А проявитель — это вот. Мне в руки сунули что-то отдаленно напоминающее лопатку. В предмете чувствовалось много магии, поэтому я взяла его особенно уважительно. Мы бы еще поболтали, но в аудиторию уже потянулись абитуриенты. Молодые люди, Василийские, драконы и остальные переглядывались, рассаживаясь по местам, и заметно нервничали. «Тебе еще повезло, что ты к вампирам на экзамены не попала». «Вампиры сдавали ночью, а к ночи уже должен был вернуться Дан». «А что у них?» «Они шпаргалки кровью пишут», — с милой улыбкой сообщил Фабиан. И отбыл в свою зону ответственности. За ним на соседнее место спустилась Брина. Они встречали сдающих у их рядов, рассказывали, как будет проходить экзамен. Тем же самым занималась и я. Как только стрелки часов покажут ровно 9, дверь в аудиторию запечатается магией. То есть выйти можно будет, а вот войти уже нет. Перед всеми одновременно появятся магические листы с заданиями, которые ровно через три часа в двенадцать точно так же исчезнут и стопочкой материализуются на столе наблюдающего преподавателя. Устных экзаменов у нас не было, все только письменные, что, в принципе, облегчало работу преподавателям. Сегодня был экзамен по базовой анатомии, достаточно сложный, потому что именно в наш медицинский можно было поступить только при учете отличного знания школьной анатомической программы. И, можете мне поверить, даже она была внушительной. Всем доброго утра! Поздоровался Маниал Кроу, устраиваясь на своем месте за столом рядом с кафедрой. Он как раз был Василийском и наблюдающим преподавателем, высокий седой мужчина с такими густыми бровями и выдающимися вперед над бровными дугами, что они нависали над его глазами, как зонтики от дождя. «И удачи!» — добавил он аккурат в то же время, когда вдоль двери протянулась магическая дымка, а перед поступающими на столах возникли листы и принадлежности.